7 сентября 1860 года Дюма без сюртука в красной рубашке вступил в Неаполь. Королевское семейство некогда заключило в тюрьму и подвергло пыткам его отца. Он изгнал это семейство из столицы. Прекрасная, но запоздалая месть в стиле Эдмона Дантеса. В Неаполе Гарибальди назначил Дюма смотрителем античных памятников и предоставил ему в качестве служебной квартиры Четамоне, летнюю резиденцию короля Франциска II. Дюма торжествует. Он руководит раскопками Помпеи. Он основывает газету «Независимый». Неаполитанцев забавляет поначалу этот грузный человек, щедрый и веселый. Для него начинается новая жизнь, которая позволяет ему забыть о неблагодарности французов. 24 декабря 1860 года адмирал Эмиль произвела на свет в Париже маленькую девочку дюймочку, Микаэлу Клелию Жозефу Элизабет. Селеста Магадор Графиня Шабриан была крестной матерью. Джузеппе Гарибальди через поверенного крестным отцом. Дюма-отец Эмилии Кордье. «Да прибудут с тобою радости и счастье, ненаглядная любовь моя. Ты знаешь, что я как раз хотел девочку. Скажу тебе почему». Я больше люблю Александра, чем Мари. Ее я вижу едва ли раз в год. Александра же могу видеть, сколько мне хочется. Всю ту любовь, какую я мог бы питать к Мари, я перенесу таким образом на мою дорогую крошку Микаэлу. В феврале 1861 года Эмилия уже была в состоянии приехать к Дюма в Неаполь. Некоторое время спустя вслед за нею прибыла кормилица с ребенком. Эмилия взяла на себя роль хозяйки дворца. Объем работы, которую Дюма выполнял в то время для своей газеты, поистине ошеломляет. Политические передовицы, заметки на различные темы, известия из Рима, длинные исторические статьи, о легендарной Искии, о Дандола и, разумеется, Фильетон все выходило из-под его пера. Большие листы голубоватой бумаги, которые он исписал тогда своим писарским почерком, могли бы составить 15-20 томов. Здесь можно найти воззвания, полемику, подстрекательские статьи, «Двести учащих со школы живописи пришли поблагодарить нас за то, что мы взяли их в сторону против преподавателей, видимо, забывших, к чему их призывает долг. Пусть муниципалитет даст мне участок, и я, Дюма, найду сто тысяч дукатов, чтобы построить для вас театр». Одновременно... Дюма собственноручно писал историю неаполитанских бурбонов в 11 томах. Роман «Сан феличе Воспоминания Гарибальди». Бенедетта Крочи очень похвально отзывается об одной брошюре Дюма, написанной по-итальянски. Она датирована 1862 годом и поднимает вопрос о происхождении разбоя причинах его распространения и способах уничтожения. Из этой брошюры явствует, что человек, которого многие считали легкомысленным, лучше всяких экспертов, проанализировал конкретные условия для проведения аграрной реформы в Южной Италии. Владовитость писателя была по-прежнему неиссякаема. Непрекращающаяся битва человека с недоверием способна была привести в отчаяние. Даже Партос и тот нашел бы эту глыбу слишком тяжелой.